Глава 38 Гун Лаугур тут же усадил их у самой большой батареи в обеденном зале, а игрун поставила перед каждым рюмки. Альмар ждал их, описывая круги, словно бык в загоне. Он не скрывал своих эмоций и вовсю размахивал руками. По обе стороны длинного стола стояли скамейки, но исландцы, не сговариваясь, сгрудились вокруг троих иностранцев. Веренг попросил табуретку, чтобы вытянуть посиневшую, как когда-то урегнвара ногу. Эгрун наполнил рюмки. Адамберг окунул туда палец и облизал его. Бренневин? спросил он. Куда без него? сказала Эгрун. Как говорится, лучше черная смерть, чем белая, если уж на то пошло. «Мы, может, и не погибли бы», — сказал Адамберг, обведя взглядом ряд голубых глаз, уставившихся на чудом уцелевшую троицу. Туман мог рассеяться минут через десять. «Минут через десять или через месяц», — сказал Гунлаугур. «Он продержится две недели», — заключил Бристир. «Ветер внезапно прекратился». Теперь туман застилал все окна гостиницы. Над Гримсеем... Он провисит еще дольше, почти три недели. Адамберг покачал головой, опрокинул рюмку бренни-вина, и у него тут же выступили слезы. «Хорошо», — одобрила Игрун. «Вам тоже надо выпить», — приказала она Виеренку и Ританкур. И они послушались. Вновь наступила тишина, и Адамберг понял, что все ждут их рассказа. Они обязаны были отчитаться. Чужаки не имели никакого права уносить с собой секрет лисьего острова. «Ты видел его?» — спросил Рёганвар. Все сочли, что будет правильно, если разговор начнет Рёганвар, покалеченный Автургангой. «Видеть не видел. Я пошел поздороваться с ним на теплый камень, но не стал садиться», — осторожно сказал Адамберг. «Как поздороваться?» «Я положил на камень руку. Вот так». Он распластал ладонь на деревянном столе. Внезапно он вспомнил снимки ладоней, которые делались в обществе Робиспьера. «Хорошо», — похвалил его Рёганвар. «А он что?» «Я получил от него подарок». «Покажи», — приказал Рёганвар. Адамберг пошел за мешочками, рассованными по карманам куртки, надеясь, что островитяне не оставят их у себя, сочтя национальным достоянием. В конце концов, Автурганга преподнес их именно ему, и он дорого за это заплатил. Скрипя сердце, он выложил все на стол. «Открой», — попросил Рёгнвар. «Запачкаемся?» Автурганга не дарит бриллиантов. «Открой». Адамберг разложил содержимое мешочков на шесть кучек. Между тем, Ританкур неожиданно заснула, сидя, даже не покачнувшись. Альмар ошарашенно смотрел на нее. Она спит и стоя, прислонившись к дереву, и не падает, — сказала Дамберг. Ей это необходимо. — Ну, конечно, — сказал Рёганвар. — Это ведь все она, да? — Что она? — Спасла вас от смерти. — Да, — сказал Вейренг. — Потому что она очень сильная, я тебе говорил. Ей удалось удержать тумана в Турганге на расстоянии, чтобы он не сожрал вас. — Мы не мешаем ей спать своими разговорами? — озабоченно спросила Игрун. «Ни капельки», — ответил Рёган Варза Адамберга, который осторожно перебирал пальцами кучки черной земли. «Белые камешки лежали не только в мешочке под номером один, но также в третьем и в шестом. Всего пять белых камешков». «Мальчик с пальчик», — сказал бы Мардан. «А что это?» — спросил Бристир. «Остатки привала двенадцати французов десятилетней давности», — ответил Адамберг. «Нет», — сказал Гунлаугур. «На этой земле ничего не остается». «Мы нашли их на дне ямок», — объяснил Вейренг. «В ямках от колышков, которые использовались для строительства коптильни. Все это там застряло». «У Автурганги свои тайники», — сказал Рёгнвар. И Адамберг не осмелился возразить, что, на его взгляд, французы устроили там привал, и остатки их трапез просто-напросто скопились на дне ямок. Скатились туда, как шары для гольфа. «Ты нашел, что искал?» — спросил Регенвар. «И даже больше, мне кажется. Тогда я не понимаю». «Можно я их помою?» — нахмурившись спросил Альмар. «Эти белые штучки». «Хорошо», — сказал Адамберг, — «только осторожно». «Чего ты не понимаешь?» — спросил Вейринг. Регенвар испытывал уважение к человеку с огненными прядями, посланцу иного мира. «Почему Автурганга решил вас убить?» Он покачал головой, взъерошив волосы. «Наверное, ты совершил какую-то оплошность, Берг». «Я выскоблил отверстие ложкой, и Виеренг тоже», — сказал Адамберг, недоуменно разводя руками. «И мы аккуратно сложили все в мешочки. Еще я поплевал на белый камешек, чтобы очистить его немного». «А что еще?» — спросил Регнвар, не удовлетворившись ответом. Осмотрел его, показал Виеренгу, потом забрал у него и снова осмотрел. А в это время она, он показал наританкур, спавшую сном праведницы, побежала в нашу сторону. Ах, вот она что, сказал Регенвар. Ты там задержался. Ну да, подтвердил Гинлаугур. Авторганга позвал тебя издалека, продолжал Регенвар. Надарил тебе подарков, а ты что сделал? Ты задержался. И что? А то, что ты там обосновался, он тебя принял, а ты тут же расслабился, как у себя дома, на завоеванной территории. Ничего удивительного. Ничего удивительного, отозвался Гунлаугур. Он решил тебя уничтожить, призвал свое белое облако и проглотил тебя. Я был недостаточно учтив? Спросила Дамберг. Можно и так сказать, согласился Брестир. Ты нанес ему оскорбление. Нельзя оставаться на земле, а в Турганге дольше, чем он сам того пожелает. Альмар домыл белые шарики и аккуратно разложил их возле соответствующих кучек земли. Потом знаком попросила Дамберга отойти с ним к барной стойке. На сей раз жесты его были сдержанными, без экзальтации. «Что ты выпьешь?» — спросила Дамберг. «Пиво. Угощаю». «Себе тоже возьми». «С меня хватит бренни вина. До сих пор от него глотка горит. И все-таки возьми. Ну или кофе. Закажи кофе. Очень сладкий». «Ну хорошо», — уступил Адамберг, предоставив Альмару объясняться с Эгрун и понимая, что здесь, в данной ситуации, лучше не спорить. Как, собственно, подумал он и в кафе в нормандской деревне Аранкур. «Как ты считаешь, белые камешки — это что? Кости-чайки». Альмар залпом выпил половину своей кружки и знаком скомандовал комиссару поступить так же с кофе. Адамберг чувствовал, как на него накатывает волна усталости. Сидевший за столом Вейренг тоже, судя по всему, вырубался, а Ританкур все еще спала. Он отставил пустую чашку, собрав ложечкой остатки коричневого сахара. «Такие косточки находятся в нижней части конечностей», начал Альмар. «Я когда-то это проходил», Вренне. Ну, сказала Дамберг, прикрыв глаза, только это кости не чайки, а человека.